Глава 13. Попытка к бегству. Утро время допросов. Поэтому в коридорах управления следственного комитета толпятся свидетели, потерпевшие, родственники и соседи обвиняемых, эксперты, бухгалтеры, ревизоры. Все при поспортах, все настроены на официальный лад и подчинение власти. Поэтому отказ в просьбе старшему следователю маловероятен. Напротив, любой охотно идёт навстречу, а вдруг маленькая услуга зачтётся в будущем. Так что понятых найти здесь не трудно. Впрочем, сегодня Воронов руководствовался определёнными критериями, поэтому приглашать первых попавшихся не стал. Индифферентно прошёл в приёмную, потом обратно, внимательно рассматривая каждого посетителя, затем вернулся ещё раз. С третьего подхода он выбрал анемичную даму лет 35, типичную старую деву, субтильную и внушаемую, такая вряд ли станет кричать и царапаться, и высокого худощавого мужчину в допотопных очках и шляпе. Типичного сельского интеллигента, робкого и послушного, не привыкшего к рукопашным схваткам и другим глупым проявлениям геройства. С ними явно не будет хлопот. Правда, мужчину вдвое тоньше Мигунова, но его длинный синий плащ на два размера больше, чем нужно, да и широкие брюки тоже явно ему велики. «Товарищи, можно вас на минуту, взяв отобранных кандидатов под руки, он отвел их к лестничной площадке?» Я попрошу вас быть понятыми при следственном эксперименте. Это займёт не больше 15-20 минут. Потом вы подпишете протокол, и я проведу вас к кому надо без всякой очереди и ожидания. Надеюсь, возражений нет? Понятые переглянулись и покорно потупились. Да нет, если нужно. Какие могут быть возражения? Он понял, что сделал правильный выбор. Очень хорошо. Тогда пройдёмте со мной. Воронов завел их в криминалистический полигон. «Посмотрите пока плакаты, или просто посидите, я скоро приду!» Он быстрым шагом спустился в вестибюль, на ходу поправляя пистолет, засунутый сзади за ремень. Так носят оружие в фильмах крутые ребята. В реальной жизни пистолет держался плохо и все время норовил провалиться в штаны. Патроны Воронов в последний миг вынул, сам не зная почему». На улице дважды просигналила машина, привезли Мигунова. На часах 8:47. В вестибюле, кроме Максимыча, дежурили ещё два постовых милиционера. Сегодня управление под усиленной охраной. Белобрысый сержант говорил по рации. Товарищ следователь, там обвиняемого доставили, доложил он, опуская рацию. "Знаю", сказал Воронов и направил палец Белобрысому в грудь. Вы контролируете вход в здание и лестницу. Четверть часа никого не пропускаете вообще, только по прямому указанию сотрудников. Он повернулся к совсем молоденькому рядовому милиции, ему лет 20 не больше, лицо совсем мальчишеское. А вы очистите мне правое крыло коридора на втором этаже, чтобы у кримполигона никого не было. Пусть ждут в приёмной или под кабинетами. А моя задача, браво, поинтересовался Максимович, «Запереть дверь, как только мы войдем», приказал Воронов и вышел на улицу. Патрульный УАЗ стоял у крыльца, развернувшись задом к ступеням. У зарешоченного окна с задней дверцы жадно дымит сигаретой капитан Кардашов, командир взвода ППС, а сейчас старший спецконвой. Он в бронежилете и каске. На правом плече висит АКС-74У. Капитан придерживает его локтем чтобы не болтался, а правая кисть свободна и готова мгновенно схватиться за рукоятку. По обе стороны автомобиля стоят остальные конвойные: топосник лейтенант Личко и участковый Гулямов. Они тоже в полном боевом снаряжении с автоматами и выглядят весьма внушительно. Увидев следователя, капитан почтительно поздоровался и отбросил сигарету. Искры брызнули на мокрый асфальт. Полгода назад Воронов проверял факт применения кардашовым оружия и признал его правомерным. При другом решении капитана бы уволили из органов, а мог бы и за решёткой оказаться. Так что, выгружаем. Выгружайте несколько нервозно сказал Воронов, чего ждать? Подняв голову, он заметил в окнах любопытные лица коллег. Среди них выделялась огненно-рыжая чёлка Бельчинского. Американский шпион, трижды убийца, пожизненник. Такое в Заозёрске увидишь нечасто. 8:49. Время идёт, но ну, уживо работаем быстро. Звинченко крикнул в ворону в спину капитана, отпирающего стальную дверь отделения для задержанных. 8:50. Лязгнуло железо. дверь распахнулась из крохотного зарешочного отсека. Тяжело вывалился Мигунов со скованными за спиной руками. Поскользнувшись, он с трудом удержался на ногах. «Сломает ногу! Все пропало!» — мелькнула тревожная мысль. Воронов почувствовал, что весь вспотел. Мигунов смотрел на мокрый асфальт, не поднимая глаз. Личко и Гулямов встали по сторонам. Гулямов взялся за наручники. Кардашов контролировал двор, поводя стволом автоматов в поисках неведомого врага. Он не мог знать, что враг находится за его спиной. "Заводите", сказал Воронов. Он зашёл первым, за ним Личко и Гулямов, Велими Гунова. Кардашов замыкал процессию. Торжественно-суровый Максимыч запер дверь. Они прошли через опустевший вестибюль, поднялись по пустой лестнице. В коридоре правого крыла горели все лампы. Там тоже было пусто, если не считать молоденького милиционера, молча застывшего перед дверью полигона. При виде Кудряшова и Личко он вытянулся и отдал честь своим начальникам. «Спускайтесь, контролируйте входную дверь», – приказал Воронов. «Есть!» – милиционер побежал вниз. «Есть!» 5 человек вошли в полигон. Они тынно напряжённо повернулись. 8:55. Итак, мы воспроизводим показания обвиняемого, объявил Воронов, голос его подрагивал. Мигунов покажет, что именно происходило в его камере на Огненном острове. Воспроизведёт действия, которые производил с блиновым в момент совершения преступления. прокомментирует всё, что делает, ответит на мои вопросы громко и чётко. Я зафиксирую всё на видеокамеру. Потом составим протокол, который подпишут незаинтересованные в исходе дела граждане. Он повернулся к конемичной особе и сельскому интеллигенту. Товарищи, ваша задача внимательно смотреть и слушать, затем подтвердить происшедшее своими подписями. Ясно? Понетики внули. Наступила тишина. И стало слышно, как гудит лампа дневного света под потолком. Товарищ капитан, снимите с подследственного наручники. Кардашов перевесил автомат за спину, подошёл к Мегунову, отстегнул браслет и снял. Быстро отошёл назад и вновь взялся за оружие. Мигунов потёр запястье, обвёл глазами лабораторию, осмотрел понетих следователя и конвой, презрительно скривил губы. "Не понял, это что, цирк что ли с блатными интонациями", произнёс он. "А я у вас вроде как клоуна или заадрессированную обезьяну?" Так вы ещё 20 лохов приведите, пусть на меня попялятся. Конвоиры переглянулись. Воронов удивлённо развёл руками. Как это понимать, Мигунов? Вы же дали согласие показать всё под запись. Так я для суда обещал, для суда, а не для этих. Он показал пальцем на понятых, потом на конвоиров. Воронов скосил глаза на часы. подведённый утром по сигналам точного времени 9:06. Следствие и проводится для суда, рассудительно произнёс следователь, но существуют определённые процедуры, я обязан их соблюдать. А я не обязан, огрызнулся обвиняемый. Я советский полковник, а не клоун. Пусть лишние выйдут, иначе ничего делать не буду. А кто тут лишний, разозлился Воронов. Вот эти вот Тётька с дядькой Мигунов указал на понятых, потом перевёл палец на конвоиров. И вот эти гоблины в машине на меня пялились. Теперь здесь хотят бесплатный спектакль посмотреть. Вам развлечение, а мне трагедия. Я тебе сейчас дам, гоблинов, пригрозил Кардашов, прикладым по рёбрам. Тихо, тихо. Следователь сделал ему страшные глаза и обратился к Мигунову. Понятых убирать нельзя, без них всё, что мы сделаем, будет недействительным для суда. Врас этих нельзя, конвой убирайте, пусть за дверью ждут. Хватит на меня пялиться. Да кто на тебя пялится? Уже миролюбиво буркнул капитан Кардашов. Ножн ты нам, больно. Всё, разговор окончен. В голосе Мигунова неожиданно прозвенели стальные командные нотки. Он вытянул перед собой сведённые вместе руки. Надевайте кандалы и визите мне обратно. Я не буду ничего делать. Да что он нервы мотает, гад, выкрикнул Запальчево, личко тонким, каким-то не своим голосом. То его не выдают, то он нами командует. Может, надо ему профилактику сделать? угрожает и удовлетворённо проговорил Мигонов. Хорошо. Я подам на вас жалобу. А адвокат всё в газетах распишет. Наступила утомительная пауза. Все застыли на своих местах, как каменные изваяния. У анемичной особы отъехала вниз челюсть. Сельский интеллигент принялся протирать запотевшее стёкла очков. Театр абсурда, подумал Воронов. Он вдруг понял, что ему не надо ничего играть. Он прошёлся между заключённым и конвоирами, вздохнул. Не надо ни на кого жаловаться, не надо скандалить. Адвокат газеты Правозащитники. Кому это нужно? Понятых я убрать не могу, а конвоиров попрошу постоять в коридоре. Мы быстро закончим. Перехватив напряжённый взгляд Кардашова, он приобнял его за плечи, отвёл к двери, наклонился к уху. Куда он денется? На окнах решётки, у меня пистолет. Если что, прострелю ему ногу. А жалобы нам ни к чему. Тут такая вонь поднимется. Капитан пожал плечами. Так, значит так, вам виднее. Если что, стреляйте.